Глава восьмая. Двойка из села. Самое великое войско, которое я имел счастье лицезреть, толпилось перед вратами Стекхола около семи лет назад. Парад в честь зарождения консулата, он же день казни короля. Не имея никаких симпатий к покойному, как и к королям в общем, я восторженно приветствовал кавалерию Содружества и в наглую мечтал, что однажды сам вольюсь в ее строй. Непременно сияя керасой, совершенно расточительное дело, верхом на породистом коне, кобыла Рута справлялась с праздной ходьбой не хуже и выкрикивая державные глупости. Сейчас же, в полухо, слушая болтовню приятеля, я озирал войско второго восхода за стеной Оксала. Без восторга, трепета, мечтал все умереннее, а крыша над головой до спокойном сне. Клятвы, которые я давал себе за морем, так и остались благими пожеланиями. Три года я присмыкался, дожидаясь победы в турнире, а дождавшись, сбежал под флаг и влез в долги. Врагов нажил больше, чем друзей, как и пророчил один пьяница. Собственно, кроме пьяницы, друзей-то я и не сохранил. Отбросив мысли о Сьюз, я постарался занять голову полезными умными вещами, как бы плохо это у меня не выходило. «Ты запомнил, где нам искать этого гвона?» Я сильнее потянул Карева за устцы. Мерин ленился. «Капралов несложно приметить». Рут беззаботно пожал плечами. Я худо-бедно помнил знаки различия на маршальских щитах, керасах, нашивки на парадных жилетах и акетонах. Капралы интересовали меня не больше, чем десятники из когорт. До встречи с сержантом восходов я наивно полагал, что запоминать капралов мне и вовсе не придется. Я оглядел поле с новобранцами и телегами, поморщился. «Полагаю, их тут не меньше десяти». Рут отхлебнул из фляги и не спешил на поиски. Впрочем, с его старой кобылой поспеть куда-либо все равно не представлялось возможным. «Или пара дюжин», — весело ответил приятель. «По крайней мере, со своей стороны я сделал все возможное. Следовал ориентирам, оказался у восточного крыла, взял курс на телеги» а стоило бы получше расспросить, как выглядит проклятый капрал. — Бравый и улыбчивый солдат, вассал господина Гадари! — передразнил я сержанта. — Бравых я не видел и в городе, а улыбчивых и подавно. — О, а вот и он, помяни черта! — Рут душевно улыбнулся. В нашу сторону шел краснощекий пропойца, явно ветеран Воснии. На боку у него болталась булава и лупила хозяина по бедру. — Казалось, его не взволновал бы и пожар в городе. Как ты их различаешь? Я тоже натянул на лицо немного дружелюбия. Воснец нас совершенно не замечал. Ведет себя как дома, пьет на службе, так и просит тумаков. Почти не шевеля губами, сознался Рут. А еще у него капральский плащ. Пока я выискивал знаки отличия на плаще, мой приятель уже взял прямой курс на капрала и шепнул. Не сболтни ничего лишнего. Что именно могло оказаться лишним, Рут не уточнил. Я потащился следом, погладив Карева по шее. Погладил коня, чтобы успокоить себя, а не его. Шел любезничать с пьяницей из Черни, моим будущим командиром. Слушался своего оруженосца. Воистину, хоть что-нибудь могло быть в Восне и на своих местах. — Чудесный денек! — поприветствовал Рут. — Прошу извинений, но не вы ли, капрал Гвон? «Зависит от того, кто...» Капрал прикрыл рот ладонью. «Спрашивает, вы...» Рут, как всегда, сиял. «Позвольте доложить. Первый мечник Крига, Лейн из дома Тахари и его покорнейший слуга, оруженосец Рут Агланг. Кажется, всем в войске положено тараторить так, чтобы не удалось вставить и слово. Прибыли к вам на службу по распоряжению сержанта Тувира». Я выдержал нетрезвый капральский взор и кивнул, пытаясь вспомнить, видели ли мы этого Тувира в лицо. Кругом суетились люди второго восхода, матерились, гоготали и таскали по клажу. То ли уже грабили, то ли собирались грабить. Капрал приценился к нам, а может, просто искал опору в собственных ногах. а О-о-о! — пьяница соображал еще медленнее, чем убогий на подступах к храму. «Так это вы, выходит? На кони-то ваши, в самом деле?» Капрал наполовину управился с отрыжкой. От него тянуло еще крепче, чем отруто в худшие дни запоя. Я изобразил прямодушие, посмотрел на своего оруженосца и заверил. «Конечно, как иначе?» Удивительное проворство. Капрал уже исследовал пасть моего коня как собственную поклажу. «Да не простец какой, крепенький!» Почти причмокнул губами этот пьяница в потертом доспехе. «Мерин!» Восни и коню радовались больше, чем мне. Я не успел возмутиться. Этот пьянчуга снова заговорил. Представлюсь, значит?» Постучал по нагруднику ладонью. «Как есть, гвон, ваш капрал от и до конца энту предприятия!» «Покоряет флаг во имя Восни династии, короля-королевы, всех ихних так и двух восходов», — как скороговорку произнес он. «Принимаю, значит, вас на службу. Со всем имуществом, стал быть. Коней нам в повозку поставим, добро дело. Вольно, бойцы!» Я вытянулся по струнке отнюдь не из-за чужих регалий. «Это что же выходит?» Не успел я поступить на службу, а коня уже присвоили. «Премного благодарны. Вовек не расплатимся», — кивнул Рут, и я почувствовал тычок в ребра. Видимо, все лишнее у меня и без того написано на лице. Гвон алчно потер ладони. Это вы зря наговариваете. Цены у нас самые милосердные». Я не успел спросить, чем же Капрал собрался со мной торговать во время похода. Гвон болтал не хуже Рута. «Так чего мы ждем, а? Пора бы знакомиться с нашим крепким семейством». Речь, видимо, шла о новобранцах. Капрал не твердо двинулся вдоль вытоптанных полей. «И да, вещички-то при себе лучше держать, коли вы впервой. Всяко бывает», — выразительно шевельнул бровями наш командир. Огрызнулся я до того, как успел подумать. «А что делать, если вещички мои только кони поднимет?» «Лейн...» Рут явно за меня испугался. Капрал нахмурился, пошатнулся, встал перед нами. Потом похлопал себя ладонью по животу, издал отвратительный звук горлом и снова подобрел. Тут уж каждый сам решает, чего ему брать, чего нет. Командир поманил нас рукой и повернулся к лагерю. Пока я подсчитывал людей в походе, Рут поравнялся со мной и шепнул. «Ты под флаг или в могилу собрался, дружище?» «Молчу». С неохотой согласился я. Кто бы знал, что самое сложное в Воснии — просто молчать. Рут умел жить по уму, как ни странно. Даже если с капралом нам не свезло, припираться не имело смысла. Один пьяница в верхах не испортит всего дела. Я помнил про господина Гадари, на коем и держался весь второй восход. Надеялся на рыцарей похода, которым явно было за что бороться. В самом крайнем случае еще оставался сержант Тувир было Рута еле плелась. Уж кому меньше всех хотелось работать под флагом. «Как бы она у тебя не померла по пути», высказал я свои опасения, и чуть не врезался в спину капрала, так резко он остановился перед рядом телег. Под затертым и грязным флагом собрался крохотный лагерь из семи человек. Только половина из них чем-то занималась. Грузила мешки, проверяла колеса. Остальные отсиживались на поклаже и о чем-то увлеченно болтали. Ни в одном из них я бы не признал солдата или гвардейца. В лучшем случае подпевал у из ребят Симона. Я успел заметить игральные кости на ящике. Нас явно не ждали. «Эй, ребята, глядите, кого привел!» Мне показалась гордость в словах Капрала. теперь что у нас не восьмерик, а десяток. Да не яиц, гораздо лучше!» Если то и была шутка, оценил ее только долговязый ританец с тонкими запястьями. Хохотнул скорее из страха, чем веселье. Потом оглянулся на соседа, смутился и тут же примолк. Я едва кивнул головой. «Это Лейн Крик из Тахари. все перепутал мой командир. «И военный слуга, Рут!» При слове «слуга» у лысого старика, что сидел возле бочки с припасами, дернулся глаз. Он скривился и что-то забормотал под нос. «Да не одни!» — покачнулся Капрал Гвон, представив широким жестом и наших скакунов. «Двое, как четверо, а!» Коням обрадовались куда больше, если на вытянутых рожах этих бандитов вообще можно было считывать радость. «Польрих, Васко, Коваль, гребите сюда!» — Капрал повысил голос. Из-за телег, лениво перебирая ногами, явилась странная троица абсолютно похожих друг на друга восницев. «Братцы снизин, в работе и в бою, что звери!» Темные бороды, почти все лица в курчавом меху, только поблескивают черные бусины глаз. Все с булавами на поясе, будто так и вылезли из утробы матушки. Лишь один из них выдался ростом ниже прочих. Одна беда, не будут они стоять так каждый день друг напротив друга. Я не запомнил имен. «Атама Амил». Трясущаяся рука капрала указала на молодого паренька возле игральных костей. Был он почти как Амил из Ритании, да только без копья и явно не при деньгах. Я снова кивнул. Амил затравленно оглянулся и помахал нам рукой, как смущенная деревенская баба. Лысый старик, который сидел без дела, зашамкал. «Еще один лишком. Одни бабы, дети да дихари». Глаза у него были постоянно на выкате, словно он гневался на само мироздание. Похоже, ему многое позволяли. Опытные люди с колчаном стрелы боевым луком часто имеют большие привилегии. Или мне так показалось? «Захлопнись, Бун!» — рявкнула совсем по-мужски короткостриженная женщина. Со спины я спутал ее с подростком. «Нам любые руки сгодятся, лишь бы умели ими работать, а не только наяривать». Она сделала непристойный жест, закрытый ладонью у паха, будто мы в бордель заглянули. — Я, между прочим, отменно чищу овощи, — вклинился Руд. Я с сомнением на него покосился. — Потом помилуйтесь. — Капрал был на удивление мягок. — Это, как видите, наша гордость. Руж во всем хороша. — Особенно с ножами, — добавила Воснийка и выразительно посмотрела на старика, положив ладонь ближе к рукояти на поясе. Она могла бы стать первой красавицей в Воснийском селе, если бы не шрамы на лице и не короткая стрижка. Мы встретились взглядами. Знакомство проходило как нельзя лучше. Я уверился, в эту же ночь на мне планируют что-то вырезать ножом. Такой штучки бы точно нашлось место в рядах Симона. Я отвел глаза. — Языкастая больно, — еле слышно заметил Бун, совсем позабыв вражду с моим краем. Лодыри, мрачные приживалы, бандитка, молочный юнец, брюзжащий старик и начальство, способное перепить рута. Блеск. Капрал ткнул пальцем в последнего незнакомца. — А вон тот, молчун Кире. Низкий коренастый воснец с шестопером что-то промычал. Хм. Он не поднимал взгляда от земли. Очень доброго, почти детского взгляда. От столь пристального внимания Кирех присел на борт телеги, вытер пот лба и стал шарить по карманам. Казалось, никто из шайки не представлял, сколь плохи наши дела. В раскладе финки нас бы назвали самой паршивой картой. Двойка из села. «Приятно познакомиться», — слукавил я. «Вот куда я привел нас с Рутом. Крепко сбитый отряд, по крайней мере, в том, что касалось их нелепого вида. И тут же про нас все забыли». Керех заиграл на свирели, а Амил спрятал последнюю игральную кость, явно полагая, что его никто не заметил. Еще один цирк. «Ну так, коли все в сборе, озвучу приказ. Перед нами стоит важнейшая задача». Капрал прикрыл рот кулаком, спустив лишний воздух из желудка. Свирель затихла. «А именно...» «Это я и так себе отлично представлял. Война везде одна, не так ли?» «Заботиться о припасах второго восхода, снабжать войско и всячески способствовать его иному успеху!» Я сделал шаг назад и спросил. «Припасах?» Пока я соображал, троица братьев принялась запрягать Карева в повозку. За ее бортиком я увидел черенки от лопат, ящики с гвоздями, свертки шкур. «Путь предстоит долгий, а работенка у нас пыльная», — запугивал капрал Гвон. Да Волока больше недели ходу, все, что за городом, земли мятежные, и всяк там ходит без спросу, от разбойников до проклятущих долов, спасу нет!» Рут посмотрел на меня и покачал головой. Я вспомнил, что обещался молчать. В этом же могильном молчании я дождался конца нелепой речи. Затем вытащил все ценное из сидельных сумок уже не совсем моего скакуна и зашагал прочь. Рут последовал за мной. Когда чертова свирель притихла вдали, я чуть не схватился за голову. «Снабжение!» «Тепленькое местечко, которое нам обещал сержант в казарме. Мне, профессиональному военному в пятом колене, ученику Саманьи. «Свезло так свезло!» воодушевился Рут по неясным мне причинам. Я споткнулся о гнилую доску, которую кто-то любезно сбросил в поле. «Бардак!» Повелители мешков с зерном, чернь с лопатами. — Вот неправда. Мы их еще и охранять будем, лопаты эти, — пожал плечами Руд. Ты не пыхти, снабженцы орденами обрастают, мама, не горюй. А все почему? Меня ткнули локтем в бок. — Ибо нахер никому не сдались. Вот эти целехонькие ходят, милое дело, при руках-ногах, поди плохо. Я хотел выматериться, но просто махнул рукой. Подвиги, честная слава. «Коня моего захотели, варьё!» Рут обогнал меня, встал впереди. «Ты бы радовался, вот что я скажу. Обещал молчать, и что же? Иной капрал тебя и вздернуть мог за такую дерзость. Повешеньем мне угрожали только женщины. Грядут большие перемены, дружище. Я снова увидел его щербатый зуб. Ты ведь этого хотел, так? Самостоятельности. Я посмотрел на грязный шатер восходов у стены, где готовили ещё один лагерь. Теперь-то хорошо видно стало, что в поход снарядили не более двух сотен человек, и кавалерии при таком раскладе лучше не ждать. Как и кого собрался бить этот умник из семейства Гадари? Мятежных христиан поселом? Со всем этим цирком я и вовсе забыл про сломанный меч. Ладно, черт с ним. Нужно успеть перековать то пока мы не собрали всех пьяниц и бандитов под флаг. Лишнее? Думаю, люди Варда будут очень рады встретить тебя в кузне. На выдаче. «Я бы на их месте...» «Дьявол! Да что же мне теперь, с одним мечом воевать?» «Лучше с одним мечом, чем без головы». Рут быстро привыкал к любым передрягам. Возможно, все дело во фляге, к которой он присосался уже в девятый раз. А может, он снова оказался прав. «В войне против крестьян мне не нужен и один меч. Хватит простой лопаты». Я покачал головой. Готов поспорить, что этот день не мог обернуться хуже. «Кто знает, все случается, как оно случается, а мы разгребаем то, что выпало на нашу долю». «Чего еще остается?» Рут чуть отвернулся. «Так говорила моя матушка, пресвятая женщина». За все годы, что мы пили, и я слушал болтовню Рута, ей впрямь приучился считать его матушку святой. И, как с каждым святым, решительно не интересовался ее жизнью, даже из вежливости не спросил. Лучший на свете друг, что тут скажешь. Я решил исправиться. Слушай, Рут, ты ни разу не обмолвился, а я не спросил. Рут явно не держал на меня обиды. Что с ней случилось? Мы остановились на холме, с которого хорошо виднелась граница войска. Приятель молчал добрую минуту, и я уж решил, что зря полез. Рут снова отпил из фляги, оглянулся на палатки и телеги восходов. Кивнул на широкий истяк за строем пехоты и коротко ответил. Война. Через несколько дней пути от Оксала привал второго восхода. Я оставил семью, переплыл четверть мира. Все ради того, чтобы найти свой дом, не так ли? А может, из-за избытка гордости? Что ж, если от нее и оставалось что-то к четвертому году, во сне растоптала и эти останки. По крайней мере, нужно отречься от любого достоинства, чтобы стоять вот так в очереди на раздаче дармовой еды. В огромном котле бултыхалось нечто. Шелуха то ли от овса, то ли от еще какого-то злака густо покрывала верх похлебки. Над варевом кружились мухи. Нескольким из них довелось угоститься. Теперь их тела, будто горошины перца, украшали блюдо. Кособокий солдат с ячменем на глазу даже не потрудился вытащить утопленниц. Большой черпак в его руках предназначался исключительно для раздачи. Никакой лишней работы. «Что это?» — спросил я просевшим голосом. «Это с хлебом едят?» «Хер его знает!» — солдат пожал плечами и почесал века. «Че привозят, то и варю. Бери!» Хлеба в прикуску тоже не давали. Я отшагнул от котла пустым. Раздатчик не гневался. «Эль не бери!» На меня ему было так же плевать, как и на очередную утонувшую муху. Не успел я перекинуться парочкой слов, как позади заволновалась очередь. «Тебе миску найти побольше, парень!» «Еще один припадочный!» «Спасибо!» – зачем-то поблагодарил я. Вот тут раздатчик уже удивился. Экономить в дороге оказалось еще сложнее, чем под гнетом варда. Запасы, что мы с Рутом прихватили, почти закончились, Может, часть из них даже стащили, кто знает. Под конец дня я еле переставлял ноги и был рад мелочам, возможности присесть, выпить разбавленного вина и просушить обувь. Мой цирк покорно ждал меня у большого костра, никогда не трезвеющий капрал Гвон, троица однообразных бородачей, брюзгабун, бестолочамил, молчун керех и трущобная оторва Руш. В такой компании я куда больше радовался коням, чем людям. Но работать приходилось с последними. Рут с удивительным азартом нарезал какой-то корень в котел и безумолку рассказывал про крик. Рассказывал исключительно гадости, что и положено говорить о главной помойке Воснии. «Ну что, Неженка, хлебнул счастье на раздаче?» Снова пристала ко мне руж, Ее передние зубы темнели от какой-то травы. Я смахнул пыль с ящика, подложил плащ и уселся. Вытянул ноги, признался. «Такое и свиньи не едят» то ли согласился, то ли поспорил Керех. «Добро пожаловать в мир простых людей!» А воткнула в себя большим пальцем. «Ваше прогоревшее величество!» Загоготали практически все, только Рут безмятежно нарезал корешки в котел. Видимо, все, что мне оставалось, это просвещать васнийских тупиц. Я ответил спокойно. «Я не прогорал». «Как же!» — не отставала оружие а изначально был без своих земель и слуг, в изломе. «Брехуном ты был изначально, им же я остался!» — перебила Руш. или хочешь сказать, что коней стащил?» — она повела рукой в сторону телег. подскажи как где так поживиться, я сама не прочь». Я потянулся, выдержал паузу. «На Крига. Всего-то дел победить парочку гвардейцев». Краем глаза я заметил, как даже братья повернулись в нашу сторону. Бун выпучил глаза. «Это ты-то? в наших?» Он подскочил на месте. Экий брехун Имена! Называй-ка имена!» Я хрустнул пальцами и принялся перечислять побежденных. Гвардеец Долов, Заноза, самый первый. Потом был Келех из Астошки, Эританец Двил, братья Лассаль и рыцарь Лэнгли, Когрим. В финале побил Белика дважды коронованного в... «Как же!» — прыснула руж. Да у нас тут лучший боец затесался, слыхали? Прям за нашим-то котелком сидит. Величие какое! Не по соседству с псами горготты. Почтил, так сказать, наш очаг. Я не успел вставить и слово. Воснийка отвернулась. — Эй, слуга, ты чё уснул? Мы тут жрать хотим. — Всему нужно время, — невозмутимо ответил Рут, разделавшись с корешками и принялся очистить луковицу. Все подозрительно примолкли. Я обернулся и увидел Капрала. Вернее, сначала объявился странный запах. В дороге мы все перепачкались хуже скота, но Гвон справлялся с грязью по-королевски, перебивал один смрад другим. Я боялся представить, что именно выпивает Капрал и как умудряется не трезветь. «Славный денек, родня!» — покачивался он, будто мы не шли, а плыли к Волоку. «Выходило только две сотенки. Славно поживимся, вольно!» С Капралом не спорили. Дождались, пока глава отряда скроется в той же дыре, откуда и вылез, по-видимому, из крайней нужды. «Думаю, уже сотни осталось», — почесался один из братьев. «Дезертиры». Амил заерзал на досках. Я его понимал. Человеку с такими тонкими запястьями на войне точно нечего делать. Хотя я уже и не был уверен, куда именно мы маршируем. Будет ли вообще драка или нас просто заморят голодом в пути? «Ставишь или просто языком мелишь?» Руж вскинула бровь, и шрамы на ее лице стали длиннее. Со стороны дальних ящиков донеслось брюзжание. «Нечего ставить. Всегда так было». «Прошлый год вы занимали наставку». Отчего-то загорелась эта оторва и подсела ближе к братьям. «Ага». «И ты в шахе бы прола, заметил Бун. «Меня, Пульриха, Вашку и даже бедолагу Кереха!» Керех молчал очень выразительно. Его бесконечно добрые глаза могли смутить кого угодно. Кроме бандитки и оторвы, разумеется. «В общем, сотня в походе останется», — поправился один из братьев. «Как к делу приступим?» «Я думаю, первым удерет его величество». Руж кинула на меня веселый взгляд из-за плеча. Голод придавал мне подспудной злости. Я дернул головой. «Ставишь или языком мелешь?» Оторва облизала уголок рта и медленно подошла ко мне. Загородила собой огонь костра, чуть наклонилась вперед, уперлась руками в бедра. «А чего бы и нет!» За ее спиной кто-то хохотнул. «Если уцелеешь до конца похода, получишь десять серебряков». Амил присвистнул, в его представлении целое богатство, и охмыкнул, размял шею и сказал «И все?» «Смешно». Она ласково, почти по-матерински положила руку на мое плечо, не отводя взгляда. «Ты этого не стоишь, дохляк!» «Ты столько не зарабатываешь, сколько я стою». Я скинул ее руку с плеча. Руша улыбнулась, прищурила глаза и так и не потянулась к ножам. «Тогда по рукам?» «Зная Воснийцев, я во всем чуял подвох». «Тебе какая выгода?» «Я не делаю плохих ставок, Неженка». Казалось, она задалась целью каждой фразы напоминать о своей неприязни. Должно быть, ее окружали крайне забывчивые люди. Бун прикрикнул. Одерется! Совсем застращала, «Да и хер с ним!» Руш выпрямилась и дернула плечами. «А коли помрет, мы его обдерем. Все сгодится». Еще один уничижительный взгляд в мою сторону. «Но, думаю, милый, тебе-то уже будет по боку». Бун хрюкнул от удовольствия. «А еще голод лишает сил». Я промолчал и невольно оглянулся на Рута, будто привык во всем полагаться на него, будто и забыл, кто кому оруженосец. «Эй, слушка!» — Аторва принялась досаждать моему другу. «Ты считать научен? Твой господин артачится!» «Разъясни-ка ему, что он не в накладе!» «Делайте ваши ставки, кто мешает?» Приятель был целиком поглощен делом. «Я запомню». Я вздохнул и подсел к Руту. принялся, как и все, ждать еду. «Ты не зарься, у нас общак!» Тут же заявил один из братьев-бородачей. «Кажется, васко, дьявол их разберет!» «Нахлебников нигде не любили». Я спохватился и внес свой вклад, взвесив несколько пластинок мяса. «Осталось еще столько же». Спросил. сойдет Ммм, солонина, балдеж!» Руша облизала уголок губ. «Видать, и ты можешь на что-то сгодиться, дохляк!» «Видимо, это моя судьба, оказываться по соседству с хамоватыми девицами. А может, в восне и не было других». Котел наполнялся. Трещал хворост, тепло наконец-то дорвалось до озябших ног. Я морщился от приятной боли. Пальцы покалывало. Может, это и есть отголоски домашнего уюта? Какой-то безумной и странной общности? Общая цель, разделенная пища, жар костра? Бун нетерпеливо расхаживал вдоль ящиков, уклоняясь от общего дела. — Слети за Польрихом, Энтату уволен опять всю гущу вычерпает. Один из троицы братьев подскочил, ткнул пальцем в копию себя. «Сколько раз повторять? Это был Коваль! Коваль!» «Да!» — заспорил второй из братьев. «А как мне видится, ты побольше нас всех вымахал!» Я не заметил разницы ни в лицах, ни в комплекции. Даже Руж принялась помогать делу. Избавила морковь от кожуры с землей, а затем прервала спор братьев. «А чего? Я не против!» Она ткнула ножичком в сторону бородача. «Сохраняй свое брюхо, ширься, мы тебя по пути сожрем!» Кажется, кто-то сдавленно пискнул. Я мог поклясться, что это был Амил. «Вот оно, вольность!» Прошамкал Бун, рассасывая что-то за щекой. «Понабрали баб под флаг, теперь чаи!» Я не успел заметить, как руж поднялась с бревна. Только моргнула, она уже встала напротив Буна. Сказала погромче. «Тебе глазик не мешает?» Бун открыл рот, сверкнув четырьмя зубами, и тут же его закрыл. Руш не избавляла напор. «А то гляди, могу подправить!» Она стояла на первый взгляд совсем спокойно, будто не будет драки, только держала морковь влево и счищала грязь, не глядя. Ножик в ее руке шевелился так резво, что сомнений не оставалось. «Подправит!» «Закипает!» — весело заметил Рут. Я по Кригу знал, что кроме хорошей ссоры людей может привлечь только еще одна вещь — ароматная похлебка. Особенно, когда тащился весь день с поклажей и ничего не жрал. Возле котла завелась суета. «Положь кусок обратно, Кирех!» М -м -м. «Не толкайтесь, болваны, опрокинете все!» Я вздохнул и поднялся с бревна. Если войско долов с восходами состояло из таких солдат, неудивительно, что война никогда не кончалась. Двойка из села. Когда пришла моя очередь, на дне не осталось ни одного куска мяса. Через полторы недели. Предместье Волока. Повозки еле тащились по размытой грязи. Бун наверняка плохо смазал колеса. Мы двигались с той же ленивой неохотцей. С тех пор, как ступили на землю долов, разбойников или бог знает кого еще, приходилось таскать на себя не только припасы, но еще и доспехи со щитами. Словом, все были в полном восторге. Мне повезло еще меньше. Я доспеха и практически не снимал, как бы не стащили в лагере. Неуклюжий щит с гербом второго восхода на левой казался сущим пустяком в сравнении с промокшими сапогами и неприятным соседством, от которого некуда деться. Из всего отряда снабжения я бы предпочел компанию Рута или Киреха. Бун постоянно чесался и кидал неприязненный взгляд по поводу и без. Руш одним взглядом не обходилось, то и дело отпуская колкость. Мой внешний вид беспокоил ее каждую четверть часа. Братья сами напоминали головорезов с дороги, а Амил причитал с самого утра. Не постеснялся и сейчас. «Зачем ставить лагерь так далеко от воды?» То ли Васко, то ли Коваль гнусно захихикал. Это разве ж далеко. Вот помню я весну, как мы без горготты ходили за Остошку. Присоседились к селу, херово вспомни какому. При речи, подсказал Рут. Да ни хера, продолжил собеседник. Два колодца на всю глушь, хоть мочу хлебай. Все вычерпали, коням не хватило. Какая-то мрека костям вдышла. Он почесал бороду, обнаружил там листик, выругался и скинул его под ноги. «Так вот, о чем бишь я?» Я начал прозревать. Коваль ругался чаще своих братьев. Других прозрений дорога до воды мне не подарила. Кто-то начал ставить чистоколу переправы, да не закончил дело. Подгнившие колья покосились и неровно торчали из земли. «Ты колеса смазал, Бун?» — прервала всех ружь. Старик заковылял быстрее, чтобы поравняться с первой повозкой. Я уже не удивлялся тому, сколь обманчива внешность. Брюс и не думал помирать в пути, резвее всех молодых. «А чем? Чем их помасать окромя грязи?» Амил очень не вовремя подал голос. «Было у нас что-то в запасе. Вчера еще видал вот этими глазами». «Не у нас, а у сержанта Тувира», — сразу же набросился на него Коваль. — С такими глазами, как твои, жить страшно. Ты жопу с ногой спутаешь, дай волю. Мне послышался какой-то треск в лесу. Ветви, трухлявое дерево. Амил надулся и принялся оправдываться. Еще утром спрашивал. Нашинский, побожиться готов. Капрал говорил, что у сержанта ничего и не брал. Колеса отвратительно скрипели, заглушая единственный приятный звук — пение птиц в бару. Неподалеку журчала вода. «Значит, мы совсем близко». «Если Гвон заявил, что не брал, значит, не отдаст», — объяснила Руж. Тут посмеялся даже Бун, хоть и пытался это дело скрыть. Хруст ветвей повторился. «Вы слышите?» Я нахмурился. Этот ткань шуршит», — сказала оторва. «Что, непривычно в шлеме-то работать, неженка? И как ты такой, яко? что Что-то свиснуло и Коваль дернулся в сторону. «Хрусть!» Я оглянулся на телегу, из борта торчала древка с оперением. К земле! рявкнул Рут и тут же указал пальцем за ели откуда прилетела стрела. И она была не последней. И взвелась кобыла и легнула по метнулась влево, пихнула буна в грязь. Я поднял щит и побежал к укрытию. Из-за толстой сосны по левую руку высунулся кончик стрелы. Взблеск, хруст дерева, острая боль в руке. Я зашипел через стиснутые зубы и бежал, не останавливаясь. Стрела пробила полотно щита, порезала пальцы. Мне еще повезло. Сзади снова вскинулась кобыла Рута. Повозки? Они целятся в коней? Хороший лучник давно бы всадил стрелу мне в горло. «Лови ублюдков!» — гаркнула Руш. Союзники бросились в рассыпную. Я слышал их торопливые шаги. «Кто на нас напал?» Я прикрыл Карива с левого бока, откуда прилетело три стрелы. Поторопил коня, повел дальше, к старому чистоколу у разрушенной переправы. Почему напали здесь? Из леса доносились крики. Я не мог разобрать голоса. Наши, чужие. Карий явно мнил себя бессмертным и не спешил в укрытие. «Давай, милый, шевелись!» «Плохие стрелы, отвратная меткость врагов. Разбойники!» До Чистокола оставалось несколько шагов, оказалось, что целое поле. Зачем? Зачем нападать на пустые повозки и убегать? Карий встал перед Чистоколом, прикрытый отстрел хотя бы с одной стороны. И тут до меня дошло. Я повернулся к дороге. «Эй, вернитесь! Нас уводят от...» — крикнул я и осекся, когда увидел первого врага, выскочившего с правой стороны леса. «От телег!» Позади мучилась несчастная кобыла. Мы с Карем остались одни. Я прикрывал нас совершенно бестолковым щитом. Кровь сочилась из распоротого пальца. Чтоб я еще раз не надел перчатки. Отвлекшись на боль от пореза, я еле успел нырнуть под следующей стрелой. Прополз под дном повозки и оказался по ту сторону, за бортиком. Справа лес и повозка, слева чистокола, за ним дорога. Лучше укрытия не найти. Все, как говорил самане Я высунулся, прикрываясь щитом. Один остался! прокричали из-за стволов, высоким, дрожащим голосом. Из плотного строя елей выскочил кто-то невысокий, в плохой заштопанной одежке, дырявых сапогах, зато с укрепленной дубинкой, паренек не старше 14. -ти. Мы увидели друг друга. А! высоко закричал он и побежал на меня, зачем-то размахивая оружием. Проклятие! Меня зажали между бортом и чистоколом. Мальчишка выругался на меня так, будто я был повинен во всех тяготах его жизни. Я закрылся щитом, перехватил удар дубинки. Мог бы ответить, пропороть мальчишку концом меча. Не стал, отступил на шаг. Принял еще один удар, отвел его в сторону, к левому боку. Мелкий враг попытался прошмыгнуть слева, толкнул меня к телеге. Я прижал его к чистоколу. Бах! Дубинка ударила меня по плечу. Слабо, совсем плохо. Пошел прочь! Зарычал я на него и замахнулся керчеттой. И тут я заметил еще троих. Они вовсю шарили в первой телеге. Кажется, среди них была девчонка. Дубинка задела мой шлем. Я вжал мелкого врага в чистокол еще сильнее. Меня явно связали боем, отвлекали. Мальчишка выл, пытался дотянуться второй рукой до моего кинжала за спиной и смотрел на меня глазами голодного волка. Я замахнулся мечом, будто собирался зарубить на месте. Смерть идиотов никогда не пугала. Мальчишка зацепил рукоять, но не смог вытащить клинок из ножен. Еще раз задел меня дубинкой, слабее, чем раньше, и не думал униматься. Сам напросился. Я разбил ему нос кулаком, прочно держа рукоять. Мальчишка зарычал, но вместо того, чтобы присмиреть и сдаться, стал молотить меня свободной рукой по шлему. — Пошел прочь, баран! — рявкнул я на него и больно ударил ногой по колену. Он подался вперед, пихнул меня к телеге и продолжал как полоумный толкаться и молотить этой проклятой дубинкой. Край полный дураков. Я занес клинок, чтобы подрезать ему руку. За спиной раздался страшный вопль. Карий заржал, и что-то с огромной силой толкнуло меня в спину. <ква> то ли кашлянул, то ли взвыл мальчишка и выпучил глаза. Мы оказались слишком близко. Я попытался оттолкнуть его щитом. Тщетно. Нас прижало к чистоколу телегой. Запястье правой руки прошило боль. Я почти вывернул его. Но как? Я опустил взгляд и увидел керчетту в чужом брюхе. Клинок вошел наискось. Я разжал пальцы, выпустив меч. О, я не...» Карий взбрыкнул. Телега еще сильнее вжала меня во врага. Сзади борт. Спереди распоротый подросток. По левую руку тупика, вправо не проскользнуть из-за керчетты. Где-то на дороге остались враги. Я взялся за рукоять, попытался вытащить меч. Парень оглушил меня воплем, забился. <связывая> Что-то теплое потекло в мои сапоги. Хлюп, дубинка упала в грязь. «Дьявол!» — прорычал я. «Да мы просто вышли за водой!» Мальчишка оскалил зубы, ярко-алые, натекло с носа, а потом закашлялся и кровь полилась, пузырясь уже по его подбородку, шее. «Простите!» Он зачем-то хлопал меня по плечу, будто сдавшись. Огромный мешок сбросили в грязь, а затем заскрипело дерево. Похоже, кобыла Рута упала на землю, накренив повозку. Мальчишка всхлипывал и давился. «Мама! Ма...» Я отвернулся. «Пустая!» — крикнул кто-то постарше со стороны леса. «Идут за мной. Нельзя отходить от коня. Не стоит высовываться!» Я не мог оставить Карева. Где-то в лесу все еще шел бой. Кажется, свистели стрелы. Я молился, чтобы одна из них не нашла крупмерина или мою спину. Эта повозка точно сломает мне ребра, если... Пощадить!» Бестолково откашливался мальчишка. Внутри него что-то булькало при каждом вдохе. Весь низ бригантины и правую штанину залило кровью. Было поздно для любой пощады. Керчетта прочно засела то ли в дереве, то ли в чужих костях. Я процедил. «Дьявол!» «Помогите!» Мальчишка упрашивал то ли меня, то ли своих приятелей, вяло, без надежды. «Да не могу я!» — прорычал я, постарался вытащить ту закрывшую выход к свободе. Получилось с третьей попытки. Мальчишка уже не кричал. Он сполз по чистоколу к земле, удивленно глядя в небо. Двигаясь боком, я наступил на чужую ногу, чуть не споткнулся. Кое-как выполз из щели между телегой и забором, отдышался, схватившись за угол бортика, подавил тошноту. Детей, которые копошились у кобылы, уже не было. Ушли. Показалось? Позади снова зашлепали шаги. Кто-то обошел чистокол. Я кинулся к Карему, обогнув проклятую телегу в бок знает который раз. Из леса выскочили двое, все те же, но теперь без девчонки. Без и мальчишка и парень постарше. Того же возраста, каким был я, ступив в порт Крига. У одного, младшего, отвисла челюсть. Он выпучил глаза, уставившись на нижнюю половину моего тела. А второй налетчик замахнулся дубиной и побежал к коню. Я в жизни не бегал так быстро. Отпихнув разиню с пути локтем, кажется, угодил щитом ему в челюсть, я сделал выпад. Не достал бы и кончиком меча, но паренек постарше плохо знал мое оружие. Он попятился». Этого хватило. Я на развороте рубанул его приятеля вдоль плеча, и тот рухнул на землю, визжа от боли. Парень постарше оказался не таким крепким. Он посмотрел на коня, мою окровавленную одежду и бросился прочь. «Победа!» — послышался крик Буна в лесу. Обернувшись, я увидел руж. Она на бегу целилась ножом в спину беглецу. Я крикнул, срываясь с места. «Стой! Я догоню! Присмотри за Карим!» Руж явно растерялась и спросила, «Чё?». Я погнался за мальчишкой в лес, медленнее, чем мог бы бежать, если бы задумал убить. «Ты это мне, дохляк?» пригрозилась бандитка мне вслед. А налетчик все бежал и бежал, спотыкаясь, кажется, всхлипывал от ужаса. Я гнал его как можно дальше от повозок, прочь от ножей, стрел, буна и последние неудачи в его жизни. Ноги цеплялись за кучей засыпавшихся иголок, ветвей, и листьев, После грязи дорог я был рад и этому, а вот мальчишка бегал кое-как. На ходу оглянулся, угодил под корень носком, растянулся на земле, выронил дубинку. Я сделал вид, что запыхался. «Отвали!» — крикнул он, отплевавшись от ссора. Нащупал оружие, перекатился на спину. Затем неуклюже вернулся на ноги и снова побежал, угрожая все жалобнее. «Пшел прочь!» «Сам пошел!» — чуть не крикнул я ему вслед. Будто мне в радость отстирывать вашу кровь с одежды. Мой нелепый враг пыхтел на весь лес и удирал, не оглядываясь. Через полсотни шагов я бросил погоню. Вот и проваливай!» Последнее слово осталось за мной. Одной бестолковой смертью меньше. Хоть раз все вышло по-моему. Обычно замертво падали те, кого я думал пощадить, а ублюдки вроде Варда все еще топтали землю. Я встал, прислонившись к ели, и отдышался. Никакого дьявола эти дети таскаются по лесам. Это и есть местные разбойники, конкуренты долов? Я бы посмеялся, да только слишком тянуло живот. Что сталось с тем ребенком, которого я слегка подрезал у телеги? Ушел ли он? Вздохнув, я хотел затолкать кирчетту в ножны, а потом увидел загустевшую кровь на клинке. «Дьявол, как же я хочу домой!» Вздохнул я в который раз. «Шурх!» Ветки затрещали. Послышалась поступь, звон металла. Я не успел укрыться. Из кустов, воровато озираясь, выскочил Амил. Был он без оружия. Я невольно подумал о том, приходилось ли ему вообще когда-либо орудовать дубинкой, а не лопатой. «Лейн!» Он посмотрел на меня так, будто я и напал на наши повозки с минуту назад. «Фу! Боже, боже!» Я сместился влево, посмотрел за его плечо. Преследователей не было. «Все в порядке?» «Я не... меня преследовали!» — выпалил он, выпучив глаза. Я еще раз посмотрел ему за спину, кивнул. «Сейчас разберемся, встань за дерево!» Амил послушался. Мы укрылись, и я прошептал. «Сколько их было? Снова дети? Стрелки? Пехота?» «Э, двое... Нет, трое... Я не оглядывался...» Мы посидели за стволами елей, ноги начали уставать. Снова запели птицы. Где-то вдали журчала река. Погони не намечалось. Я заметил, что Амил тащил на плече сумку. Сумку из наших припасов. Права была рушь. Как же медленно, я соображаю. Опустив щит, я вышел из укрытия. — А? Ты куда? — зашептал Амил. — Пойдем к повозкам. Я потер переносицу и вернулся на тропу. — Но я никому не скажу, что ты пытался удрать, Амил. В конце концов, вероятно, это была не худшая идея для такого похода. Эританец с тонкими запястьями не стал возражать. Он поплелся следом, выдумывая какие-то оправдания. Я не нуждался ни в одном. Когда мы вернулись к дороге, вся команда уже собралась. Глянька, ка наши еще живы. И зачем я ставила?» Карий смиренно стоял у чистокола. Ветер сменил направление. Я прикрыл нос рукавом. Пропоротые кишки и бордовая лужа, смрад крови, желчи и дерьма, запах военной славы. Я был ею покрыт от плеча до подошвы сапог. Амил остановился, оценил дело моих рук, позеленел и согнулся. Руд перебил его утробные звуки. Значит, без потерь. Хорошая драчка. Коваль протирал дубинку. Жаль, что их совсем маленько высыпала. Такие уж намча разбойнички. Я повысил голос. «Мать милосердия, да это же просто дети!» «А ты чё думал, тут старики по лесам прячутся?» Огрызнулась Руж. «Клянусь, ты соображаешь медленнее, чем телега едет без колес». «А сам-то милосерднее всех Как Хохопнул Бун и ткнул пальцем в мою керчетту, портки, сапоги. Влага на одежде стала отдавать холодом. Поежившись, я сказал. «Я не хотел, я не нарочно». Так вышло. Мои оправдания волновали других не больше, чем снующая машкара. В восне и вовсе не важно, чего и кто вообще желал. Все шло наперекосяк. Отряд капрала Гвона в неполном составе оглянулся на первую телегу. «Дети не дети, а ядрить их вдышло. Нам теперь повозку самим толкать», — заметил Коваль. Кобыла не дождалась нашей милости. Так и скончалась в упряжи, оттащив телегу с дороги. Бун похлопал Рута по плечу. «Жаль твою кобылу, приятель!» Она прожила долгую жизнь. Рут явно не принимал участия в драке и тем более не скорбел. «Скорее всего, счастливую!» Они принялись освобождать кобылу из ремней. Я заметил, что дети пытались стащить упряжь, да не успели, только подрезали в двух местах. «Счастливую уж точно!» — сплюнула Руж себе под ноги. «Знал бы ты, что мне приходилось делать за жратву!» «Хм...» — что-то выразил Керех. Я тупо уставился на перепачканную одежду. «Одна радость, хоть пожрем нормально!» — Руш указала на кобылу. «Чего зеленее, Шамил? Все сгодится!» Я оглянулся на Карева. Мерин безмятежно пощипывал подсохшую траву у старого чистокола, а мог бы лежать здесь, со стрелой в боку. Или я? «Ну, что было, не воротишь!» — заметил Бун и почесал промежность. — А воду нам придется как-то того. Когда мы погрузили последние бочки на вторую телегу, я все еще пытался оттереть хотя бы часть грязи со штанов. Меня пихнули в бок. — Это стирать надо, — заметил Бун, явно наслаждаясь собой. — Что в ваших краях нет прачек Лишка? Без тебя знаю. — Дай ему времечко, Бун, пусть думает. «Он у нас очень медленный!» — издевалась Руж. Я не возражал. В моей голове раз за разом повторялась сцена налета. Если бы той троицы с луками хватило ума забраться повыше, если бы мальчишки напали с трех сторон, спрятавшись в кустах, если бы в лесу стояли ловушки, и мы бы взяли еще двух скакунов с телегами, по всем правилам конкора наш отряд был бы разбит за первую четверть часа.